Глава 6. Влажный душный воздух сезона дождей, словно по мановению волшебной палочки, превратился в освежающий ветерок, ласкающий тело. Харуюки стоял, широко раскрыв глаза, сокрытые зеркальной маской своего аватара. Это был тот самый волнительный момент, когда он осознавал, на каком уровне очутился и начинал предвкушать битву. Но сейчас его сердце захватило ещё большее волнение. Харуюке хватило одного взгляда на пылающее закатом небо и море, шелестящей на ветру травы, чтобы понять, что он оказался на уровне луг, а в следующее мгновение он уже развернулся в другую сторону. И перед его глазами тут же возник аватар Синамии Утай, заставивший его затаить дыхание. Как он и подозревал, ее аватар довольно маленький, но при этом силуэт выглядел очень внушительным. Этому способствовали длинные щитки, свисавшие с ее рук, и широкая бронированная юбка, доходившая до самых пят. Другими словами, она носила белую робу и красную хакаму – традиционный комплект японской жрицы. Вторым сильным впечатлением стал контраст цветов. Верхняя и нижняя части её аватара были разноцветными, матово-белая броня, по цвету похожая на её нейролинкер покрывала её туловище и руки. Но при этом её юбка окрашена глубоким ярко-красным цветом. Он не похож на чистейший красный цвет первого красного короля Ретрайдера и кажущийся прозрачным алый цвет второй красной королевы Скарлетрейн. Он казался багровым, ближе к цвету японского одеяния, на котором основана форма юбки. Голова аватара напоминала голову самой Утай, лоб маски точно так же закрывала броня в виде челки, а с затылка свисал длинный фрагмент брони, стабилизатор, напоминающий волосы. Глаза же ее, похожие по цвету на юбку, казались одновременно и очаровательными, и величественными. Хароюки еще никогда не приходилось видеть столь отчетливо двуцветного аватара. Сам Сильвер Кроу, понятное дело, полностью серебряный, да и все прочие легионеры Неганебьюлас в основном окрашены в какой-то один цвет. Харуюки слышал об аватарах, которые имели неоднородный окрас, но обычно такие случаи сводились к разным оттенкам одного и того же цвета. Дело в том, что у каждого аватара в имени содержится название его цвета, также называемое цветовым именем, которое определяет его склонности, а также цвет брони. А поскольку цветовое имя всегда состоит из одного слова, то оно может выражать лишь один отображаемый цвет. Но аватар Утай, величественно стоявший перед Хоруюки, однозначно окрашен в два цвета. Юбка – почти чистый красный цвет, выражающий дальнобойность, а верхняя часть тела – насыщенный белой, означающий нестандартность. Оба цвета соответствовали разным склонностям. Какое цветовое имя могло бы совместить в себе эти два цвета? Хароюки с трудом отвел взгляд от аватара в японском стиле в сторону верхнего левого угла – Именно там находятся шкалы здоровья, и Хоруюки сфокусировался на тексте под нижней из них. «Ардор Мэйден». Именно так звали аватара синамии Утай. Слово Мейден было несложным, оно означало «деву» и идеально подходило Утай. Но хоть Хоруюки и догадывался, что её цветовое имя «Ардор» тоже было словом из английского языка, на лету его смысл он осознать не смог. Будь он в реальном мире... Ему понадобилось бы лишь сфокусировать на нём взгляд, чтобы вызвать всплывающую подсказку с переводом. Но в Brain Burst, увы, такой функции не было. Харуюке казалось, что где-то он это слово уже видел, но к 14 годам на уроках английского и в учебниках оно ему ещё не попадалось. Осознав, что отгадывать смысл слова глупо, харуюки напоследок глянул на уровень своей напарницы. Семь. «Она действительно высокоуровневый и линкер». Закончив сбор информации, занявший у него около трёх секунд, Харуюки поклонился и сказал, «О, очень приятно познакомиться. Постараюсь вас не разочаровать». Но тут он вопросительно поднял голову. В Брейнбёрсте нет не только автоматического перевода, но и чата. Как он должен разговаривать с ней? На языке жестов? Многозначительными взглядами?» Но в следующее мгновение Утай изумила его уши. «Взаимно. Но нам вовсе не обязательно разговаривать так официально, Кусан». «Ку? Это что, я?» Она сократила «кроу» до «ку?» Но важнее было другое. Она однозначно говорила. Рот аватара Ордор Мейден двигался, и из него доносился голос. «Это... Сина, то есть... Как тебя лучше звать?» «Как угодно, только не денден -ден. Старые друзья называли меня Мэй». Это, видимо, первая половина слова «Мэйдэн». Нет, погоди, я собирался спросить совсем другое. А, «Ага, Мэй, ты что, можешь говорить?» Фраза Харо-Юки от удивления прозвучала весьма невежливо, но Утай не обратила на это внимание и кивнула. «Пока я нахожусь в ускоренном мире, я могу разговаривать и так. В последнее время я, можно сказать только ради этого в него и захожу». Сквозь чистоту и невинность этого голоса ощущалась сила, которую он в себе таил. По сравнению с голосом Харуюки, звучащим так же неуклюже, как и в реальности, голос Утай был таким ясным, гладким, изящно акцентрированным и величественным, будто она специально этому училась. Но я думал, что разговоры в этом мире используют тот же механизм, что и система мысленного голоса нейролинкера. Я и сама не до конца понимаю, как это работает. Блэк считает, что это из-за более глубокого уровня квантового соединения. А, ну, я тоже понятия не имею. Харой Юки покачал головой и вновь окинув взглядом дуэльный аватар Утай. Сочетание белого и багрового цветов само по себе прекрасно, но сочетание одежды аватара, оформленной в японском стиле, казалось таким божественным, что захватывало дух. Возможно, это было неспроста. Это сочетание цвета и формы вызывало в нём какие-то далёкие воспоминания из реального мира. Когда-то, давным-давно, он видел нечто похожее. Очень давно, ещё до того, как развелись его родители. В Новый Город они вышли из дома втроём. «Кусан, я, конечно, не против того, чтобы ты смотрел на меня. А потом мы пошли на новогоднюю службу». В большой храм. И я не сильно против того, чтобы пойти на новогоднюю службу в июне. А потом мне купили листочек с предсказанием. И мне выпала катастрофа. Если что, направляющие курсоры уже активно двигаются. Да, и в других играх мне не сильно везло... А -а -а что?! Голос Утай наконец достучался до его сознания, и Харуюки быстро перевёл взгляд на два треугольника в центре поля зрения. Действительно, стрелки указывали на то, что что-то движется справа налево. Естественно, этим чем-то были противники. За разговором не мудрено забыть, что они находятся не в мирном виртуальном пространстве, а на дуэльном поле Брейнбёрст. «Чёрт, они уже близко!» Харо юки спешно встав в боевую стойку и бросил взгляд в правый верхний угол. Первая шла полоса здоровья Линкера четвертого уровня по имени Олив Граб. Харуюки смутно помнил, что это кто-то из Зелёного Легиона, но не мог припомнить, как он выглядел. А второе увиденное имя его сильно удивило – Буш Утан. Бёрстлинкер третьего уровня также состоял в Зелёном Легионе, но против него Харуюки уже приходилось несколько раз сражаться. Но ещё никогда Утан не появлялся в Сугинами без своего любимого братана – байкера по имени Эшроллер. Хароюки удивленно склонил голову, но тут же решил не переживать по этому поводу. Возможно, сегодня у них просто не совпали планы. Кроме того, судя по движениям курсора, враги были от них уже метрах в двадцати, а значит бой должен вот-вот начаться. Или нет? Г-где они? Хароюки встал на цыпочки и стал вглядываться в сторону, куда указывал курсор. Утан был достаточно низким и мог с легкостью спрятаться в море травы. Пока он с беспокойством оглядывался по сторонам, стоящая рядом Утай тихо произнесла «Кусан, наши противники попытаются напасть спереди и сзади. Я возьму на себя заднего, а ты сражайся с передним. Покажи, на что ты способен». С этими словами она направилась вправо. По её собственным словам, произнесёнными перед началом дуэли, её неожиданное появление после затяжного отшельничества как-то связано с планом очищения от брони бедствия, разработанным Черноснежкой. И решение Утай о том, будет ли она в нём участвовать, зависит от результатов этого боя. А значит, Харуюке следовало показать себя во всей красе и одержать победу, может, нелёгкую, но хотя бы уверенную. Увы, пока он не мог даже найти своего противника. Противник двигался по спирали, кружась вокруг Харуюки и неумолимо приближаясь. Прошло еще немного времени, и противник стал опасно близко к десятиметровой черте, после которой направляющий курсор исчезал. Харуюки стал вглядываться еще упорней, но качающуюся на ветру траву никак нельзя было отличить от той, что шелестело от движений противника. «Точно! Звук!» Харуюки зажмурился и сфокусировался на слуховых ощущениях. Шум, с которым противник пробирался сквозь траву, должен был отличаться от её шуршания на ветру. Он должен найти это различие. Прошло две секунды. Ни черта непонятно!» Простонал Харуюки и открыл глаза. Со всех сторон его окружало лишь жужжание, в котором он не мог ничего разобрать. Несомненно, какие-то посторонние звуки там были, но без длительной тренировки сознательно ощущать эту разницу он бы не смог. Ему не помогали глаза, ему не помогали уши, он мог бы взлететь с помощью своих крыльев и найти врага с воздуха, но шкала энергии всё ещё пуста, а разрушаемых объектов возле него нет». От бессилия Харуюки стиснул зубы, и в этот момент курсор перед его глазами исчез. Вернее, остался еще один, но он указывал в сторону заднего противника, и ничего полезного Харуюки не сообщал. Передний противник, и Харуюки даже не знал, бушутан ли это или оливграб был уже в 10 метрах от Сильверкроу, подгадывая наиболее удачное время для первого удара. Харуюки, конечно, ещё мог попытаться лечь на землю и скрыться в траве, но это лишило бы его главного преимущества – великолепной мобильности, поскольку бой наверняка превратился бы в контактную драку. Будь это обычная дуэль, Харуюки бы уже смирился с упущенной инициативой. Он постарался бы лишь смягчить первый удар – а потом использовал бы накопленную энергию, чтобы взлететь и взять реванш. Более того, он частенько именно так и поступал, ведь на земле Сильвер Кроу страдал от крайне ограниченного радиуса атаки. Он уже готов был признать, что без крыльев уступал остальным аватарам, но его мысли шли дальше. Они упорно возвращали его к словам Синамии Утай. Она говорила, что хочет увидеть его истинную силу. Она хотела увидеть всё, на что он способен. Без каких-либо «но», извинений и спущенных рукавов. Она словно намекала, что и эта битва связана с тем, удастся ли ему очиститься. «У меня что, действительно кончились варианты? У меня действительно больше не осталось ничего, что я мог бы сделать?» Промелькнула в голове Харуюки мысль, а вслед за ней словно вспыхнула молния. А она... Что сделала бы в этой ситуации она?» «Черная Королева», Black Лотос», как и он, была аватаром ближнего боя с высокой мобильностью. Вряд ли она бы в растерянности мотала головой по сторонам. Скорее всего, она просто хладнокровно стояла бы на месте, ждала нападения противника и возможности контратаковать. И действительно, если у противник аватар ближнего боя, в момент атаки он должен показаться из травы. Естественно, сам Хараюки начнет двигаться после противника – как быстро бы он его не заметил, инициативу он бы не отыграл. Но неделю назад он сразился с Блэк Lotus и в ходе того боя узнал о приеме, позволяющему обратить защиту в нападение. Конечно, он вряд ли смог бы повторить его в том же виде, но лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем стоять и ничего не делать.